Глава 5. Зигфрид очень умная машина, но временами мне кажется, что что-то в нем не так. Он всегда просит меня рассказывать ему свои сны. Но иногда, когда я рассказываю ему сон, который должен ему понравиться, сон типа «большое красное яблоко для учителя», полный фаллических символов, фетишизма, комплексов вины, он меня разочаровывает. Он ухватывается за деталь, которая не имеет к этому никакого отношения. Я рассказываю ему сон, а он сидит, щелкает, жужжит, трещит. Конечно, он ничего подобного не делает, просто я это так себе представляю. И потом говорит. «Давайте поговорим о другом, Боб. Меня интересует то, что вы сказали об этой женщине, Джель Кларе Мойнлин». Я говорю. «Зигфрид, ты снова охотишься за химерами». «Я так не думаю, Боб». «Но сон». «Разве ты не видишь, как он важен? Что ты скажешь о материнской фигуре в нем?» «Позвольте мне выполнять мою работу, Боб». «А у меня есть выбор?» — угрюмо спрашиваю я. «У вас всегда есть выбор, Боб, но я хотел бы напомнить вам ваши слова, сказанные недавно». Он замолкает, и я слышу собственный голос, записанный где-то на его лентах. Я говорю Зигфрид! Там такая боль, вина, отчаяние, что я просто не могу с этим справиться. Он ждет, чтобы я что-нибудь сказал. Немного погодя, я говорю. Отличная запись, признаю я. Но я предпочел бы поговорить о комплексе матери в своих снах. Мне кажется более продуктивным исследование другого момента, Боб. Возможно, они связаны. Правда? Я готов обсудить эту теоретическую возможность самым отвлеченным и философским образом, но он быстро возвращает меня на землю. «Ваш последний разговор с Кларой, Боб. Пожалуйста, скажите, что вы при этом чувствуете?» «Я уже говорил тебе. Мне это совсем не нравится. Пустая трата времени, и я хочу, чтобы он понял это по тону моего голоса и напряжению удерживающих ремней. Это даже хуже, чем с матерью». «Я знаю, что вы хотели бы поговорить о матери, Боб, но, пожалуйста, сейчас не надо. Расскажите мне о Кларе. Что вы испытываете сейчас?» «Я стараюсь честно понять это. Это-то я могу сделать. В конце концов, я вовсе не обязан говорить все, но могу сказать только «не очень много».» Немного погодя, он говорит. «И это все? Не очень много?» «Да, немного». На поверхности. Я помню, что чувствовал тогда. Очень осторожно роюсь в памяти, чтобы высмотреть, что это такое. Опускаюсь в голубой туман. Впервые вижу тусклую звезду-призрак. Говорю с Кларой по радио, а Дэйн что-то шепчет мне на ухо. Снова закрываю память. «Больно, Зигфрид», — небрежно говорю я. Иногда я пытаюсь обмануть его, говоря эмоционально заряженные фразы тоном, каким просят чашку кофе. Но, кажется, с ним это не срабатывает. Зигфрид замеряет интенсивность звука, вслушивается в обертоны, но слушает также дыхание, измеряет паузы, а не только вдумывается в значение слов. Он очень умен, особенно учитывая, как он глуп.